Глава седьмая. Военный совет. Понедельник, 21 августа. Парадная дверь дома Дикинсонов на Плейн-стрит негромко захлопнулась за посетителем. Горничная, проводившая его к выходу, пересекла на обратном пути холл и скрылась в своей каморке под лестницей. Когда затихли её шаги, в доме на несколько минут установилась полная тишина. Потом люди, собравшиеся в гостиной, посмотрели друг на друга и глубоко вздохнув, решили, что могут говорить, не опасаясь посторонних ушей. И так произнесла Анна. "Стефан", сказала Элинор. "Ты удивил меня до чрезвычайности". Она, казалось, поняла, что выразила свою мысль не совсем точно, и сделала ещё одну попытку. "Я имела в виду, Батам сдалась и едва слышно пролепетала: "Ты уверен, что всё сказанное тобой правда? Ты действительно так думаешь? То, что ты заявил, просто невероятно", выпалил Мартин. "Не скажу, что мне это понравилось, но в любом случае, Стив, ты всех нас шокировал, не так ли, Энни?" Стефан Дикинсон стоял посреди комнаты с взлохмаченными волосами и пылающим лицом на котором состыло триумфальное и одновременно смущённое выражение при взгляде со стороны его можно было принять за фокусника-любителя, который только что извлёк из шляпы кроликов и теперь не знает, что с ним делать. Интересно, что Стефан почти не отреагировал на слова собравшихся, и единственное, что хоть как-то его задело, было поднебрацкое стив, сорвавшееся с уст Мартина повернувшись к человеку, который до сих пор не произнёс ни слова, он спросил: "А вы как оцениваете моё заявление, мистер Джелкс?" Мистер Герберт Харацо Джелкс из Джелкс, Джелкс, Дэдмен и Джелкс, адвокатской фирмы из Бетфорд-Роу, ещё некоторое время хранил молчание. У него было бледное спокойное лицо из тех, что обычно внушает клиентам доверие. ไอ возраст и лоб, казавшийся ещё выше из-за начинающейся лесины, придавал ему вид человека порядочного и надёжного. Но оболсение, как и смерть, часто приходят раньше срока. И Герберт Джелкс на самом деле был довольно молодым и не очень опытным адвокатом, который занимал в фирме положение младшего партнёра и являлся третьим и последним из Джелксов, считая слева направо Но этот момент за его маской уверенности и респектабельности скрывалась тревога. Дело в том, что старшие партнёры находились в отпуске, и на плечах Джелкса лежал тяжкий груз ответственности за репутацию фирмы, которую он представлял. Вас интересует моё мнение, мистер Дикинсон, произнёс он бархатным баритоном, который так подходил к созданному им образу. Что ж, я скажу вам, что об этом думаю. Полагаю, вы взяли на себя слишком много, мистер Дикинсон. Слишком много. Анна мгновенно пришла на помощь брату. Пожалуйста, не надо думать, что мы собирались принять предложение человека из страховой компании, заявила она. Мы ещё раньше сговорились не делать этого. "Я понимаю, что вы единогласно решили отвергнуть предложение компании начал Jelks. Надеюсь, что это так", подтвердила Анна. А между тем оно оказалось весьма привлекательным, даже на мой взгляд щедрым. А возврат страхового взноса плюс 4% составят весьма значительную сумму, превышающую 13 сотен фунтов. Называя сумму, он чуть медленнее, чем требовалось, выговаривал цифры. «Тринадцать, почти четырнадцать сотен фунтов». «Страховка равнялась двадцати пяти тысячам фунтов», — коротко сказал Стефан. «Совершенно верно. Спасибо за напоминание. И, как я сказал, предложение компании отвергнуто. Что ж, вы имели полное право так поступить» вся у этого решения могут быть последствия, серьёзные последствия. Но вы, похоже, готовы не только мириться с ними, но и противостоять им. И мне остаётся только принять ваш выбор. Но есть вещи, которые я принять не готов, а именно вызвавшее всеобщее изумление заявление мистера Дикинсона относительно того, что его отец хм, был как бы, это сказать, Он был убит, договорил Стефан таким тоном, в котором можно было без труда распознать презрительные нотки, адресованные человеку, неспособному назвать вещи своими именами. Именно, полагаю, я имею право сказать, моя дорогая юная леди, что подобное откровение явилось для вас настоящим шоком. Можно предположить, что некоторым девушкам нравится Когда псевдопожилые адвокаты называют их: "Моя дорогая юная леди", но Анна к их числу не относилась. Она вспыхнула и смущённо подтвердила: "Да, боюсь, что это так". Мистер Джелц решил, что движется в верном направлении и даже делает успехи. "Никто в их фирме, подумал он, включая отца, дядю и чрезвычайно опытного и квалифицированного парня по фамилии Дэдмен, Не смог бы разобраться с этой ситуацией лучше. В таком случае, продолжил он, экспрессивно размахивая руками. Вы, конечно же, поймёте, что я имел в виду, когда сказал мистеру Дикинсону, что он слишком много взял на себя, нетерпеливо закончил за него фразу. Мартин, мы все это хорошо понимаем, но вопрос заключается в том, что нам теперь делать? В комнате установилось молчание, в течение которого мистер Джелкс лихорадочно пытался найти нужные слова для ответа, но не придумав ни одной дельной мысли, которую можно было бы озвучить, продолжал хранить молчание, вследствие чего тишина начала затягиваться. "Я просто хотел добавить", нарушил молчание Мартин, выговаривая слова неприятным скрипучим голосом. Что по мнению парня из страховой компании, в данном случае смерть от несчастного случая просто напросто исключается. И Стив, который в отличие от нас считал материалы делом, согласился с этим. А мы уже было решили, что стив сдался, не так ли, Энни? Как вдруг он выступил со своим совершенно невероятным заявлением об убийстве, от чего мы все подскочили. Как я уже говорил, эта теория не слишком мне нравится. Самоубийство в семье само по себе уже весьма неприятная вещь, а на убийство, на мой взгляд, намного хуже. Лично я считаю, что нам следует отнести эту теорию. Да-да, Энни, именно так я и думаю. Полагаю также, что Эмиси Дикинсон она не очень-то нравится. Но точка зрения Стива мне совершенно понятна. Поскольку смерть от несчастного случая исключается, а вердикт о самоубийстве мы принять не можем, остаётся одно взять за основу версию убийства. Так он на это смотрит. И я, как уже говорил, в состоянии это понять. Адвокат повернулся к Стефану. Скажите, слова Мартина действительно отражают ваше отношение к делу? Более или менее? Последовал ответ Самое интересное, я догадываюсь, что вы сейчас скажете что-нибудь вроде желание есть творец замыслов. Возможно, так оно и есть, но я уверен в одном, никакие слова и уговоры не заставят меня отступить от задуманного. Кроме того, мы постоянно упускаете из виду, что никто из нас не верит в самоубийство отца, не так ли, Анна? Я, по крайней мере, не верю, подтвердила Анна. Очень хорошо. Таким образом, в борьбе со страховой компанией нам, как сказал Мартин, остаётся одно взять за основу версию убийства.